Екатерина Каблукова, Татьяна Ковалева, Госпожа нет. Книга вторая. Любовь без ошибок. Глава первая. Императорский дворец напоминал растревоженный улей. Суетились слуги, усиливалась охрана помещений, над крышами то и дело мелькали военные пилотники, патрулирующие территорию. Площадка для посадки флайеров была заполнена до предела. Последним сел флайер медицинской службы. Сэр Тоби на инвалидном кресле выехал из него и на предельной скорости помчался во дворец. В гостиной было тесно. Принцесса Фелиция и ее муж, премьер-министр, министр безопасности, министр иностранных дел, министр юстиции. Не хватало только вдовствующей императрицы и сэра Рочестера, но они вот-вот должны были прибыть во дворец. «Ваше высочество!» – сэр Тоби поклонился принцессе. «Есть новости!» Фелиция только покачала головой. Ее лицо было очень бледным, а в глазах плескалась тревога. «Никаких!» – ответил за нее премьер-министр. Флайер вошел в охранную зону около точки выхода Межмирового экспресса и пропал с радаров. «Когда это случилось?» сейчас назад. А сам экспресс?» «Прибыл по расписанию. Машинист ничего не заметил. На радарах было чисто». «Значит...» – сэр Тоби опустил голову, избегая взгляда принцессы. «Договаривайте же!» — резко потребовала она. «Следуя инструкции, флайер сбили. Вы ведь это хотели сказать?» «Да, ваше высочество. Но если вы вспомните, то во флайере Его Величества установлена система защиты, да и сам корпус...» «Защиты?» — звонкий девичий голос донёсся от дверей. розово девочка широко распахнула свои зелёные, как у матери, глаза. Сэр Тоби не сразу вспомнил, что это дочь эмбердары и почему она во дворце. Кажется, ее отцом был барон Макленбургский. «Что с мамой?» Она переводила взгляд с одного министра на другого. «Пока неизвестно. вступайте к себе, вам все сообщат». Отозвался министр юстиции, но девочка упрямо мотнула головой. «Не уйду, пока вы не ответите». «Она имеет право знать». Спокойный голос положил конец возражениям. Все присутствующие как один склонились. «Ваше Величество». Вдовствующая императрица, опираясь на руку сыра Рочестера, прошла к дивану и присела. Тщательно расправила подол Василькового платья и поманила к себе Алекс. «Детка, присядь!» Что-то в ее голосе было такое, что девочка безропотно подчинилась. «Дело в том, что флаер в котором твоя мама летела с его величеством, исчез». «Что значит исчез?» Зеленые глаза распахнулись еще шире. «Его нет на радарах», — пояснил муж принцессы. Алекс недоверчиво фыркнула. «Это невозможно, тем более на Альвионе. У вас же самые передовые системы». Она в отчаянии переводила взгляд с одного присутствующего на другого. «Алексия, держите себя в руках», — не выдержала Фелиция. «Мы все волнуемся, но это не повод вести себя недостойно». «Недостойно?» — почти взвизгнула девочка. «Это же вы вчера угрожали императору! Говорили, что он разобьется, как и его отец!» Министры смутились, а Фелиция побледнела и с ненавистью уставилась на девочку. «Думаешь, это я? Я причастна к...» Она осеклась, развернулась и отошла к окну, невидящим взглядом, смотря на звездное небо. «Не думаю, что, обвиняя друг друга, мы сможем помочь в поисках», — вмешался герцог Йоркский. «Лорд Флетчервейн, что на текущий момент сделано?» Человек в военной форме прокашлялся, одёрнул мундир и шагнул вперёд. «На текущий момент мы отправили поисковые бригады в район предполагаемого падения флайера. Ориентировочное время их прибытия к имеющимся у нас координатам — 10.45». «То есть через пятнадцать минут?» — кивнула Мария Терезия, сверившись с наручными часами. «Так точно». «Но что будет, если там ничего нет?» — прошептала Алекс. — В таком случае военные начнут прочесывать всю зону, — пояснил лорд Рочестер. — Понимаю, это тяжело, но нам остаётся только ждать. Алекс послушно кивнула и прикусила губу. Пятнадцать минут показались вечностью. Девочка сидела, бросая взгляд на стоявшие на каменной полке огромные бронзовые часы, отлитые в виде какого-то храма. — Ну, двигайся же! — прошипела она минутной стрелке, оказалась застывшей на циферблате. Тёплая ладонь легла поверх её. Алекс подняла голову и встретилась с сочувствующим взглядом вдовствующей императрицы. Только теперь девочка заметила, что в глубине светло-голубых глаз плескалось отчаяние и... Страх? Да, именно страх. Такой же, как и у неё самой, за очень близкого человека. Запоздала. Алекс сообразила, что во флайре находился и сам император. «Вы тоже боитесь?» «Еле слышно. Почему-то это казалось очень важным», — спросила она у старушки. Мария Терезия кивнула и сразу же повернулась к принцессе, стоявшей у окна. «Лил, будет лучше, если ты присядешь». «Я...» — она покачала головой, намереваясь возразить, но сразу же передумала. Грациозно опустилась в кресло и прижала пальцы к вискам. «Только бы с Недом ничего не случилось!» — прошептала Фелиция. Алекс в ответ шмыгнула носом, пытаясь сдержать слезы. Мария Терезия нахмурилась. «Лил!» – в голосе зазвучало предупреждение. Принцесса сразу выпрямилась и украдкой обернулась, проверяя, не стал ли кто из присутствующих свидетелем ее секундной слабости. Но остальные были заняты. Лорд Флетчер Вейн нетерпеливо посматривал на экран дающий представление, где находятся поисково-спасательные отряды. Премьер-министр что-то обсуждал с министром иностранных дел. За их спинами виднелся лорд Рочестер, а сэр Тоби по голофону инструктировал пресс-центр, что отвечать репортерам, которые моментально подхватили слух об аварии и теперь требовали информацию. «Вот ведь стервятники!» — фыркнула Мария Терезия. «Сэр Тоби, скажите им, что никаких комментариев не будет». «Но, ваше величество!» — запротестовал секретарь. «Вы же понимаете... Никаких!» «Да, мэм». Секретарь склонил голову. «Лорд Флетчер, что у вас?» «Поисковые бригады в пяти минутах от предполагаемого места падения, Ваше Величество». «Прекрасно. Пусть начинают. Но послушайте, насколько я знаю своего внука, он вполне мог приказать пилоту увести флайер. Или же увел его сам. Начните прочесывать местность». «Как прикажете?» Мужчина по-военному поклонился и щелкнул каблуками. Алекс с возрастающим изумлением смотрела на вдовствующую императрицу. Ни разу не повысив голоса, она легко добивалась того, чтобы её распоряжения исполнялись незамедлительно. Заметив пристальное внимание девочки, Мария Терезия ободряюще улыбнулась и распорядилась принести чаю с сэндвичами. «Но я...» — возразила Алекс. «Конечно, ни у тебя, ни у меня нет аппетита, дорогая. Но здесь находятся люди, которые помогают нам». Им предстоит нелёгкая работа, и, думаю, их стоит накормить, не так ли? Но никогда не стоит забывать о тех, кто трудится ради тебя. Запомни это». Не найдя, что возразить, девочка кивнула и уставилась в свой голофон невидящим взглядом.